наливавшему бокалы и вертевшемуся около них именно когда его не нужно было. Зачем мне знать Вронского? А зачем тебе знать Вронского, что это один из твоих конкурентов? Что такое Вронский? сказал Левин, и лицо его из того детского восторженного выражения, которым только что улыбался Облонский,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 Нынче не советую говорить, сказал Степан Аркадьч. Поезжай завтра утром, классически делать предложение, и да благословит тебя Бог. Что ж ты всё хотел на охоту ко мне приехать? Вот приезжай весной на тягу, сказал Левин. Теперь он всей душой раскаивался, что начал этот разговор со Степаном Аркадичем его особенное чувство было осквернено разговором о конкуренции какого-то петербургского офицера предложениями и советами Степан Аркадич Степан Аркадич улыбнулся он понимал что делалось в душе левина приеду когда-нибудь сказал он да брат женщина это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 Ты по и́мени уже ли бросить её? Положим расстаться, чтобы не разрушить семейную жизнь. Но неужели не пожалеть её, не устроить, не смягчить? Ну уж извини меня. Ты знаешь, для меня все женщины делятся на два сорта. То есть нет, вернее, есть женщины, есть я прилестных падших созданий,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 Что ж делать, ты мне скажи, что делать? Жена стареется, а ты полон жизни. Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить любовью жену, как бы ты ни уважал её. А тут вдруг подвернётся любовь, и ты пропал, пропал. сунул он отчаянием, проговорил Степан Арканч. Левин усмехнулся.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 Ты хочешь тоже, чтобы деятельность одного человека всегда имела цель, чтобы любовь и семейная жизнь всегда были одно. А этого не бывает. Всё разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни складывается из теней и свет. Левин вздохнул и ничего не ответил. Он думал о своём и не слушал Облонского. И вдруг оба они почувствовали, что хотя они и друзья, хотя обедали вместе и пили вино, которое должно было бы ещё более сблизить их, но что каждый думает только о своём, и одному до другого нет дела. Облонский уже не раз испытывал это случающееся после обеда крайнее раздвоение вместо сближения и знал, что надо делать в этих случаях. Чтот, крикнул он, и вышел в соседнюю залу, где тотчас встретил знакомого адъютанта и вступил с ним в разговор об актрисе и её содержателе. И тотчас же в разговоре с адъютантом Облонский почувствовал облегчение и вдохновение от разговора с Левиным, который вызывал его всегда на слишком большое умственное и душевное напряженіе.